Глава двадцать пятая. Ты должна спасти короля Мари. Лорд-канцлер потянул меня к ложу. Я чувствовал себя в святая святых королевской четы и не в своей тарелке, но, кажется, никто, кроме меня, подобных ощущений не испытывал. Альварик Третий был так бледен, что практически сливался с шелковыми белоснежными простынями. Его глаза были закрыты, а грудь не поднималась в очередном вдохе, несмотря на то, что он был укрыт до шеи шкурой золотой медведицы. Он поставил щит. Не глядя на нас, говорила королева Филиппа, чтобы защитить город не дать пасть столице и вложил в него все свои силы и жизненные тоже. Ты знаешь, Дрейк, что щит последней надежды подвластен только правящей семье, и только наши силы ему подходят. А от моих рик отказался. Королева не удержалась и содрогнув всхлипнула. Сказал, что мне ещё сына нашего воспитывать, и закрылся от меня так, чтобы не пробиться. Вот уже получасал не подаёт признаков жизни. Ее Величество забралось на кровать с ногами и вытянулось струнку рядом с супругом. Сердце кровью обливалось при виде трагедии этих людей. Монархия оказывается не менее беззащитной перед лицом судьбы, чем все мы. Высота положения не имеет никакого значения перед лицом смерти. Я сниму блок на лужный королем. Лорд-канцлер продолжал быть собранным и решать проблему за проблемой, не отвлекаясь на сантименты. Эмоции сейчас плохой советчик. А ты, Мария, должна будешь вытащить его. Отрицательный результат не принимается. Готова? Я кивнула, хотя готовой к подобному быть никак не могла, зато я чувствовала то подступающее ощущение щекотки, когда магия зудила под пальцами и готовилась хлынуть наружу. Медальон менталиста загорелся, брови Дрейка сошлись к переносице, а больше никаких видимых признаков того, что он магичит, не было. Королева затихла, отдавшись своему горю, и не обращала на нас никакого внимания. Будь то в этот момент ей было уже неважно все, что творилось вокруг». По моему душой она была рядом со своим мужем. Спустя несколько минут, показавшихся мне вечностью, лорд канцлер вдруг осел, жилы на его шее вздулись, а на лбу выступил пот. Я бросилась к нему, чтобы поддержать, но Дрейк отмахнулся. "Короля", просепел он, садясь прямо на пол. "Спасай короля". Всё моё существо требовало броситься к любимому мужчине, но долг приказал выбрать короля. Я отбросила золотую шкуру, положила ладони на его белую грудь и с силой рванула за слоны, сдерживающие мою магию. Она хлынула бурным потоком прямо в короля. Тот дернулся, опал, но продолжил все так же неподвижно лежать. «Давайте!» — шептала я и старалась сделать поток еще интенсивнее. «Все бесполезно!» — голос королевы показался мне совершенно безжизненным. «Король ушел за грань!» Я тут же перестроила магию и отправилась за ним, как учил наставник: у каждого есть выбор, значит, моя задача предоставить таковой королю. Там, куда отправился Альварик, было темно, безнадёжно и страшно. "Ваше величество", звала я, двигаясь практически на ощупь. Тут не было указателей, как и не было дорожек. Я просто шла, надеясь, что магия приведёт меня прямиком к тому, кого я ищу. Здесь не было никаких плазменных шаров для освещения, и быть не могло. Сколько я там блуждала, сказать мне было трудно. Я шла и шла, пока вокруг не начало сереть. Поползла по ногам туманная дымка. Я прибавила ходу и вышла к реке. Там, на берегу стоял и смотрел вдаль, рослый и крепкий мужчина. Он был одет в светлые тонкие штаны и рубашку на выпуск. На голове его сиял золотом призрачный венец, что являлся неотъемлемой частью каждого короля по праву рождения. «Ваше Величество!» Нервно крикнула я и поспешила вперед. Но как бы быстро я не переставляла ноги, расстояние между нами не уменьшалось. Словно сам Альварик Третий не желал, чтобы кто-то беспокоил его в этот момент. «Ваше Величество!» Запыхавшись, позвала я еще. «Идемте со мной, я вытащу вас отсюда!» Но король то ли не слышал, то ли слишком сильно желал покоя и не желал моей помощи. Он некоторое время разглядывал меня отчужденно, а потом и вовсе отвернулся обратно к реке. Я припустила сильнее, хотя в Баку уж и колола. И бег мой, откровенно говоря, так и остался бесполезным бегом на месте. Но я всерьез опасалась, что стоит мне только замедлиться, как король снова одной только силой мысли увеличит расстояние между нами. «Дрейк привел помощь!» Я задыхалась, потому крик вышел слабым и жалким. «Теперь у нас есть шанс победить варваров! Прямо сейчас аварии бьются с ними у подступов к столице, а королева лежит без чувств рядом с вами!» Истерично крикнула я. «Она умоляет вас вернуться!» Король дернулся всем телом при упоминании супруги, одарил меня внимательным взглядом, а потом снова отвернулся. Очевидно, река в этот момент занимала его больше. Но я уже знала, что делать. Король, сам того не ведая, дал мне подсказку. В одно мгновение я вернулась в спальню Альварика Третьего. Его тело все так же бездвижно лежало на королевской кровати. Рядом беззвучно и безнадежно рыдала королева. А на полу лежал обессиленный Дрейк. «Потерпи, мой хороший!» Я погладила его по жёстким волосам, к собственному удивлению обнаружила, что голос оказался сорван. Видимо, слишком сильно звала его величество. Я скоро вернусь к королю и помогу тебе. Ваше величество, позвала я королеву, но та никак не отреагировала. Ваше величество, снова прокаркала я. Мне не вернуть вашего мужа без вашей помощи. Никто не в силах вернуть моего мужа. Ту складa звалась она. В силу своей магии она не верила, как и в положительный исход этой истории. Королевская чита посчитала, что отдала стране всё, что у них было, и более не желала бороться ни с врагом, ни с самой смертью. Значит, пришло время верным подданным послужить королевству. Я только что общалась с ним у грани. Прошу, идёмте со мной. Только вы сможете убедить его вернуться. На мои доводы он не реагирует и вообще не подпускает к себе близко. Ты видела его? Королева приподнялась на локтях, и я смогла увидеть, как разжигается в её удивительно бирюзовых глазах надежда. Пуская её огонёк, пока ещё едва тлел, но в нём я разглядела наше спасение. Дайте руку! Торопливо и совсем неочтиво я перебила королеву. Без вас мне не справиться. Наконец её величество протянула холодную ладонь, и я крепко ухватилась за неё. Торопливо выпустила магию, уже через мгновение мы с королевой стояли по колено в тумане. Я запомнила место, где говорила с Альвариком, короляне где не было видно, а я часто крутила головой, отказываясь верить в то, что мы опоздали, и он уже ушёл. Где мы? Тихо спросила королева: "И где Рик? Мы у грани. Минуту назад и он был тут. Я растерялась, может быть, дело в том, что мы не бежим?" "Рик!" закричала вдруг изо всех сил её величество. "Рик, ты и правда здесь? Отзовись!" Её голос был не похож на мой, неуверенный и заискивающий. Королева требовала от законного мужа ответ и была в своём праве, даже находясь возле грани. Не смей бросать меня одну, Рик, слышишь меня? Ты мне обещал. Ты не имеешь права. Ты обещал вырастить нашего сына лучшим королём этих земель, а ещё родить со мной дочь, самую прекрасную принцессу Александри. Ты не смеешь бросать меня Рика. Имей совести, выйди и покажиться мне на глаза. Я слушала в тот миг не королеву, а просто женщину, ту, что теряет любимого и всеми силами противится этому, борется до последнего. Я восхищалась её мужеством, её стойкостью. тем, что она не испугалась и последовала за второй половинкой до самого конца, что не постеснялась при посторонней открыть душу, оголить чувства. Она была до предела честной и откровенной в своём горе. И грань за это наградила её. Фелиция, меньше чем в шаге от нас, я увидела короля. Что ты здесь делаешь? Пришла за тобой, Рик. Тресущейся ладошкой королева смахнула слёзы с обоих щёк. Я без тебя никуда не уйду. Мы можем вместе шагнуть за эту твою грань, к как... куда ты так сильно стремишься, а можем вместе вернуться. к нашим подданным и нашему маленькому сыну. Выбор за тобой. Дрэй Квестон вернулся с подмогой, теперь у нас есть шанс победить захватчиков. Ты справился, спас всех нас, а теперь пришло время надрать варварам задницы, и пусть больше не смеет и близко подходить к нашим землям. Король внимательно слушал жену, смотрел так, словно успел ее позабыть, а теперь вспомнил и заново влюбился. А после рухнул на колени, уткнулся лбом в подол ее комнатного платья. Лиси... Взревел он так, что от силы этих вырвавшихся наружу эмоций внутри у меня всё перевернулось. Королева запустила руки в его тёмные волосы и зашептала: "Давай вернём Зирик, пожалуйста, пойдём с нами, ты нужен нам всем". Как я мог тебя оставить? Король сам себе не верил и нашего сына Ты сделал для Александрии всё, что было в твоих силах и даже больше. Ты отдал ей всего себя, и за это я тебя не виню. Каждый истинный король поступил бы так же на твоём месте. Но сейчас давай вернёмся. Раз уж нам выпал такой шанс, давай. Да, Алиси, конечно, шептал потерянный король. Так дайте мне вашу руку. Я воспользовалась моментом и протянула ладонь, ведь пока мы тут болтаем на полу в королевской спальне лежит без сил мой Дрейк. Как только его величество вложил в мою руку в свою, мы оказались в королевских покоях. Я вливала в начавшее шевелиться тело Альварика III столько магии, сколько оно смогло вместить, а потом бросилась к Дрейку. Пришёл черёд моего мужчины. "Давай, Дрейк, приходи в себя", шептала я грубым, сорванным голосом и тоненькой струйкой, как и учил магистр Дерус, направляла магию в лорд-канцлера. Я гладила его по лбу, разметавшимся тёмным волосам, впалым щекам, успевшим к тому моменту покрыться колючей щетиной. И как только я уже готовилась плюнуть на все научные правила и обрушить на менталиста такую лавину энергии жизни, которую только я могла, увидела, как дрогнули чёрные ресницы. Лорд Канцлер со второй попытки поднял веки и взгляд почти чёрный глаз сфокусировался на мне. Моя голова! Простонал Дрейк моему небывалому счастью. О, что значит снимать без согласия королевский блок и получить откат за это? У нас получилось, Мария. «Вроде бы да». Я всхлипнула и стала в восторге гладить лорд-канцлера по лбу, не боясь реакции королевской четы. «Его величество лежит на кровати, но он еще не пришел в себя». «Ты вытащила его, помоги мне встать». Лорд-канцлер приподнялся на локтях и поморщился. «Да», — закивала я и с готовностью протянула руки. «Пришлось, правда, для этого взять с собой королеву, только ей удалось уговорить короля вернуться на меня, он не реагировал». «Это ты, Дрейк». Донеслось вдруг с кровати: "Рик!" услышали мы с хрип королевы. "Ты и правда вернулся. Благодаря тебе, Лиси. Голос Альварико прозвучал настолько нежно, что мне сделалось завидно, но потом он вернул взгляд к лорд-канцлеру, и стало понятно, что время для сантиментов ещё не пришло. Ты выполнил поручение. Прямо сейчас Авари должно биться с драконами, не пришли с нами. Город покрыт вашим щитом, так что столица пока что ещё не взята. Мы должны пойти туда. Король решительно сел на кровати, но пошатнулся и ухватился за витой столбик. Вот его -вот должно прибыть подкрепление от флифалейцев. Леся, отправляйся в покои к сыну Леди Ревен, можешь взять с собой в присутствии мага жизни вам будет спокойнее, да и я смогу не переживать за вас. Прошу вас взять меня с собой, ваше величество, решительно выступила я вперёд. Последние несколько месяцев я провела в полевом госпитале и могу оказаться полезной на передовой. Искрючено Зло рявкнул позади Дрейк. Леди Ревьян остается во дворце. «Но мой уровень!» Я сделала попытку возразить, и тут же была перебита. «Нет», — я сказал. «Мне очень жаль. Леди Ревьян, но я склонен доверять советам своего лорд-канцлера. Кстати, новая прическа вам очень идет». Король поднялся на ноги. На удивление он очень быстро оправился и обратился к Дрейку. «Поспеши, мой друг. Я смотрю, все-таки добился своего, несмотря на мой прямой запрет». Примите хотя бы укрепляющий настой. Я поняла, что спорить было бесполезно, и в гущу событий меня никто не возьмёт, поэтому скромно протянула бутыльки, которые по давней привычке таскала с собой в наплечной сумке. Мария, обещай, что не сделаешь глупостей. Понизив голос, мой жених взял настой. Рекомендую, ваше величество. Он открутил крышку и, чокнувшись с воздухом, опрокинул в себя содержимое. Рецепт леди Хелен. Король последовал примеру канцлера, опустошил пузырек, потом хлопнул два раза в ладошь, и комната тут же наполнилась народом, как будто все только этого и ждали, чтобы по сигналу Его Величества снова приступить к своим обязанностям, словно и не было того страшного времени, что он провел на грани. Альварику помогли одеться, и не прошло и пяти минут, как мы с королевой остались одни, не считая двух ее телохранителей, что безмолвно стояли возле дверей. Дрейк перед уходом с гроба стал меня в ахапку и требовательно впился в губы прямо на глазах у монаршей читы. Я растерянно хлопала глазами и всерьёз готовилась к тому, что прямо сейчас королева Филипция отправит меня на виселицу. О, -о, -о округлила она губы. Никогда не видела Дрейка таким эмоциональным. Похоже, ему не слабо досталось. Впрочем, так ему и надо. Идём, нам нужно попасть в кабинет. Разве нам не нужно к наследнику? Успеем? ответила королева и потащила меня за собой. «Он в защищенном подземном бункере, где ему ничего не угрожает, за него я спокойна». Я поспешила за королевой, но спрашивать о чем-либо еще не решалась. Мы спешным шагом миновали несколько богато убранных комнат, проходную и остановились возле запертой резной двери. Ее величество приложило крупный перстень к металлической пластине, расположенной возле ручки. Раздался щелчок, и дверь послушно открылась. «У жены короля есть свои преимущества?» Подмигнула она мне, а после того, как мы вошли в кабинет, таким же образом заперла дверь. Охрана осталась стоять снаружи. Меня поразил огромный размер отделанного дубом помещения. Оно вмещало в себя массивный рабочий стол с поверхностью, отделанной зелёным сукном. Рядом стояли вычурные стулья, два из них были заняты раздутыми портфелями, доверху набитыми документами. На стене напротив стола висел портрет королевы Филиппицы в полный рост. Другие стены украшены картинами с батальными сценами. Бархатные портьеры закрывали сводчатые окна, между которыми располагались деревянные шкафы на ножках. В дальнем углу стояла кушетка и почему-то фортепиано. Но, как оказалось, нас интересовало бюро, что стояло возле входа. Королева снова приложила к дверце перстень, служивший вместо ключа, и та откинулась явив нашим взорам обыкновенный металлический поднос. Нет, он был искусно расписан и даже украшен камнями, а как же иначе в королевских-то апартаментах? Но всё это никоим образом не объясняло нашей спешки. Её величество стала играть в воздухе тонкими пальчиками всейными перстнями, и плоская поверхность подноса подёрнулась дымкой. А когда та рассеялась, нам предстала удивительная движущаяся картина, словно мы наблюдали за городом с высоты птичьего полета. Я со сдавившим горлом ужаса разглядела маслянисто-черный купол, который атаковали огнем драконы. Их изумрудные бока отливали золотом на солнце и казалось непробиваемыми. Садники, по сравнению с ящерами, выглядели жалкими муравьишками. Но, тем не менее, именно они управляли разумом этих гигантских чудовищ, что со стервенением кидались на щит. который наш король поставил практически ценой своей жизни.